«Шабаш у Останкинской башни». «Я оставил сугроба здесь», — Ваня показал Снегурочке на высокую ель, вершина которой далеко была видна среди деревьев Темирязевского парка. «Если он дряхнет не буди его. Я хочу напугать этого Соня». «Вот будет прикол», — прошептала Снегурочка. Она спрыгнула с саней, подкралась на цыпочках к ели и надвинула оранжевое ведро на глаза храпящему снеговику. «Караул! Нашествие пингвинов! Спасайся, кто может!» — крикнула она в ухо сугробу. «Ледышки-мартышки! Чьи-то проделки!» Снеговик с просонья подскочил, ничего не видя, стукнулся лбом о еловую ветку. Из дерева на него упал тяжелый пласт снега. а та полный кайф! Ты это сказал! Я так и знала, что если тебя напугать, ты завопишь свои ледышки-мартышки!» Снегурочка восторженно хлопнула себя по коленям. Сугроб уставился на Снегурочку, узнал ее и радостно завопил. «Снегурочка, какими судьбами! Как я рад тебя видеть!» «И я рад тебя видеть, старый ворчун, да я тебя обниму!» — крикнула Снегурочка. Она с разбегу повисла у Снеговика на шее, а тот стал быстро поворачиваться и кружить ее. Вдоволь покружив Снегурочку, Сугроб вдруг вспомнил, что он тяжело болен. Он опустил ее на снег, а сам схватился одной рукой за грудь, а другой за живот. ох ох хо ох, ох у меня аж внутри все прыгает. Нельзя так пугать старых больных снеговиков». «Не прибедняйся, какой ты больной? Тебя только недавно слепили», — сказала ему Снегурочка. «Никогда нельзя доверять внешнему здоровью». Болезни могут быть скрытыми. Вот у меня, например, тут колет, и тут колет, и сзади тоже колет. И вообще, спорю на 20 мороженых, я самое больное и несчастное существо в мире. Никто меня не понимает и тем более не ценит. Снеговик застонал и краем глаза покосился на Ваню со Снегурочкой, проверяя, испуганы они или нет. Ничего удивительного, что у тебя везде колет. «Ты же весь в еловых иголках!» — рассмеялась Снегурочка. «Это ничего не значит. У меня и раньше там кололо!» — поспешил заявить Снеговик, но еловые иголки все же стряхнул. «Эй, вы про меня забыли!» — вдруг подал голос двойник Вани. «Я к папе с мамой хочу!» «Каким папе с мамой?» — спросил Ваня. «К моим!» — заявил двойник и первым полез в сани. У Ваниного дома волшебные сани снизились, высадив двойника. На прощание он трестал настоящего Ваню по лбу. «Чао, дубина! Теперь я — это ты, а ты вообще неизвестно кто!» Сказал он и, спрыгнув в снег, направился к подъезду. Прижавшись носом к кухонному окну, Ваня увидел, как двойник разговаривает с его мамой, рассказывая ей о чем-то, а потом направляется к компьютеру, включает его и начинает гонять его любимую игру. Заметив, что Ваня на него смотрит, двойник показал ему язык, а затем подошел к окну и решительно задвинул штору. Все это показалось мальчику таким обидным, что он задумался, а нужен ли он вообще кому-нибудь, если все так запросто без него обходится? Вдруг он теперь навсегда останется частью сказки и никогда больше не вернется к родителям? «Нагловатый двойник у тебя получился. Не унывай, они все такие», — утешила его Снегурочка. У меня тоже оттасный случай был. Как-то решила я из дому сбежать. Вылепила себе двойника, чтобы ее вместо себя оставить. А она, Снегурочка-то фальшивая, меня в ковер закатала, рот пластырем заклеила, а сама вместо меня смылась. Нельзя сказать, чтобы рассказанный Снегурочкой случай утешил Ваню. Вдруг теперь двойник не захочет со мной обратно меняться, — подумал он. Но ничего, пусть только попробует, я его так вздую, что он уже одними фингалами будет от меня отличаться». Они сели в сани, поднялись над домами и взяли курс на северо-восток, туда, где в сгущающихся снежных тучах озвещенная прожекторами виднелась Останкинская башня. «Эх, ледышки-маратышки, если бы снег повалил!» — воскликнул снеговик. «Устроили бы мне честь веселый шабаш, пусть бы она в сугробах увязла!» «Снег, говоришь, повалил? И это будет прикольно!» «Дай только вспомню, как это делается!» Снегурочка ненадолго задумалась, а потом хлопнула в ладоши и крикнула. «Тучи! Первая, вторая, третья, слушай мою команду! Беглым огнем пли! Сбросить весь снегозапас!» Тучи надулись, словно большие белые киты. И из них вдруг повалил снег. Он валил такими тяжелыми хлопьями, что вскоре на ближних к Останкину улицах его нанесло уже по пояс. Прохожие увязали, встали трамваи, остановились машины на дорогах. Сани-снегурочки неслись в сплошной белой пелене, а снизу доносились удивленные, восхищенные, испуганные голоса. «Да что же это?» «Ничего не понимаю. Поразительно!» «Класс! Они меня послушались!» — обрадовалась Снегурочка. «А теперь... Метель! Эй, Метель, слышишь меня? Начинай свою пляску!» В тот же миг завыла метель, и весь снег, взметнувшись, оказался в воздухе. В одно мгновение исчезли и расплывчатые пятна горящих фонарей, и окна, и небо. Все слилось в диком снежном танце. Ваня изо всех сил вцепился в борта саней Он уже не понимал, где земля, где небо, не видел ничего вокруг. Только Снегурочка, Сугроб и Олень Васька чувствовали себя в родной стихии. Снегурочка стояла на передке с саней и движениями рук управляла метелью, словно опытный дирижер оркестром. Сугроб лихо пел старинную снеговиковскую песню, начинавшуюся словами «Снеговики, ура, вперед, мороз и стужа нас зовет». Олень Васька, не дожидаясь понуканий, несся во весь опор, так что у седаков лишь ветер свистел в ушах. Вскоре они были уже у Останкинской башни. Никто из охранявших Останкина милиционеров не видел саней, пронесшихся над оградой и мягко опустившихся в нескольких метрах от башни. Ваня неосмотрительно шагнул с саней и сразу провалился с головой. Хорошо, что сугроб успел ухватить его за шиворот и вытащить наружу. «Эй ты, голова два уха, посторожнее сказал он и протянул мальчику сплетенные снегоступы. «Тихо! Сюда кто-то летит!» — шепнула Снегурочка. Ваня пригляделся и сквозь снегопад увидел мелькавшие в небе темные точки. Точки увеличивались, приобретали очертания, рассекали метель и на широкое пространство перед башней опускались летательные устройства, из которых кряхтя выбирались старые ведьмы и резво выскакивали молодые. Если старые ведьмы предпочитали древние метлые ступы, то молодые пребывали в роскошных иномарках, БМВ и Мерседесах. В железнодорожном вагоне, который катила дюжина скелетов, приехали черти, а в ржавом автобусе, еще совсем недавно валявшимся на свалке за городом, примчались упыри и оборотни. Ничего не видя сквозь метель, нечисть натыкалась друг на друга, увязала в сугробах и ругалась. «Вот уж не ожидали такого от Кащея! Другого места выбрать, что ли, не мог, черт костлявый! То ли дело лысая гора!» Возмущались одни. «Еле дорогу нашли! Половина наших в пурге заблудилась!» — жаловались другие. «А где Кощей? Не прибыл еще?» — спрашивала у всех косая на левый глаз и перекошенная на правый бок хромая ведьма, прилетевшая в украшенной черепами ступе. «Вы ее знаете? Это сама чертова бабушка!» — уважительно шепталась за ее спиной нечисть. «Да нет, бабуся, пока не видно!» Отвечали ей «Ась, громче говори, милочка, ничего не слышу!» Скрипучим голосом говорила чертова бабушка. Пока нечисть делилась последними сплетнями, Снегурочка прокралась к брошенным ступам и незаметно стащила три темных ведьминских плаща. В один плащ она завернулась сама, а два других протянула Ване и Снеговику. От плаща пахло затхлостью и мышами, Зато в нем мальчик мог спокойно разгуливать среди нечисти, не опасаясь быть узнанным. Внезапно рев метели был перекрыт страшным воплем, и на поляну перед Останкинской башней обрушилась ступа. В ступе сидел Кощей Бессмертный, тер лоб со вздувавшейся на нем шишкой, и на чем свет ругал бабу-ягу. «Ты что, старая, не видишь, куда летишь?» «Разве я нарочно? поди полетай, когда все гляделки залепила!» оправдывалась Баба Яга. А дело было вот в чем. Не заметив сквозь метель Останкинской башни, старуха врезалась в нее. Весь удар принял на себя лоб, сидящего с краю Кащея. Не будь он бессмертным, ему пришлось бы плохо. Увидев Кащея, все приглашенные на шабаш почтительно склонили головы. Он откинул плащ и выпрямился во весь свой немалый рост. Сухим пальцем с длинным желтым ногтем кощей очертил в воздухе круг, И внезапно сразу в нескольких местах вспыхнули костры. Не было ни сучьев, ни дыма, ни копоти. Костры пылали прямо на снегу, а над ними с визгом летала нечисть. Позволив молодым ведьмам полетать и размяться, Кощей топнул ногой, а затем с усилием, словно раздвигая что-то невидимое, поднял над головой раскрытые ладони. Тотчас вокруг Останкинской башни возникла волшебная преграда. За ней выла метель, но внутрь снег не мог пробиться. По краям преграды запололи факелы, распространяя смрадный и удушливый запах серы. «Кощей поставил невидимую стену. Теперь никто не сможет ни войти сюда, ни выйти. Никто нас не подслушает!» доносился со всех сторон одобрительный шепот. Теперь, когда снегопад прекратился, снегурочки сугробу и сложнее стало скрываться. И не очень надеясь на свои плащи, Они нырнули за одну из брошенных машин. Тем временем Кощей удал приказ, и черти с ведьмами стали громоздиться друг на друга, образуя подобие трона. Наступая без разбора на ноги, головы, тулыща своих подданных, повелитель поднялся на трон и остановился на его вершине. — Где ушастая ведьма? Позвать ее сюда! — потребовал Кощей. Из толпы нечисти выдвинулась слепая морщинистая ведьма, левое ухо которой было огромным точно парус. «Меня зовут ухо настороже повелитель. У меня самый чуткий слух в мире. Я слышу, о чем шепчутся травы в лугах и как роют свои ходы дождевые черви», — сказала она. «Хватит болтать!» — прервал ее Кощей. «Отвечай, ты слышишь, где сейчас Дед Мороз?» Ведьма пристала на цыпочки, развернула ухо и стала прислушиваться. Вся нечисть затаила дыхание, чтобы не мешать ей. — Я слышу топот копыт ледяных коней, слышу, как они несутся по северному лесу, — сказала ведьма. Кощей потер сухие ладони и ухмыльнулся. Железная челюсть у него в кармане защелкала зубами. — Великолепно! Значит, старикан уже скачет сюда. А с собой ли у него первое мгновение нового тысячелетия? — Я слышу, как у него в кармане в ледяной шкатулке звучит что-то маленькое и нетерпеливое. — Это оно! Первое мгновение! — прошептал Кащей, внезапно повысив голос, крикнул. «Где глазастая ведьма? Позовите я!» Из толпы нечистой силы непрерывно кланясь вышла молодая костлявая ведьма с большими глазами на выкате. «Я Таращилка, мой повелитель, я вижу все, что происходит в мире. От моего взгляда не укрыться ни в чаще, ни в подземелье, ни за семью чугунными дверями». «Не хвастая видишь ли ты, Деда Мороза, Таращилка?» — спросил Кощей. Ведьма повернулась к северу и широко распахнула свои большущие глаза. «А вижу сани, запряженные тройкой коней, вижу и самого Деда Мороза, он в красной шубе и в синих варежках. Ну и бородище же у него, широченное, длинная в санях лежит мешок с подарками. Сам мешок серый, холщовый, со множеством ярких заплат». Одна заплата оторвалась, из мешка сыплются подарки. Ого, сколько их! Зачем орали заплатный мешок? Разве не проще раздобыть себе новый? Удивилась Кикимора. этот мешок волшебный, объяснил баба Яга. Сколько из него подарков не возьмешь, он все равно полный. Ух ты, подарки, хочу подарки, мешок тоже хочу. Восторженно взвизгнула Кикимора. «Хотеть не вредно, пока помолчи!» — одернула ее баба Яга. Кикимора шмыгнула носом и стала тереть кулаками глаза. «Помолчи, всегда помолчи!» — всхлипнула она. у ты думаешь, Яга я жадная? Просто меня никто не любит. Вот я и решила, если мешок Деда Мороза будет у меня, тогда все дети и вообще все-все-все, чтобы получить подарки, стан меня любить!» «Таращилка!» «А первое мгновение ты видишь? Где Мороз его держит?» Спросил ведьму Кощей. Ведьма подняла овеки еще выше. У Деда Мороза в кармане шубой лежит ледяная шкатулка с узорами. Он все время дотрагивается до кармана, значит, боится ее потерять. «Значит, мгновение в ней!» Нетерпеливо прошептал Кощей. «Решено! Мы набросимся на Деда Мороза и отнимем у него шкатулку!» «Погоди, Кощей, не пари горячку! Силой хорошо, а хитростью вернее!» Вкратчиво сказала баба-яга. «Есть у меня одна мыслишка. А ну-ка, мил человек, поди сюда!» Из-под основания Кощеева трона послышалась давленная ругань, оттуда вылез маленький скособоченный человечек с красными щеками в прожилках и синим носом. «Ой-ой-ой, гунявки фрикодявные, голову мне отдавили!» — причитал он. «После дожалуешься, превращайся, скажи, в снегурку!» — потребовала баба-яга. Не приставая причитать, оборотень вонзил снег короткий нож, ловко перекувырнулся через него, и мгновение спустя Ваня увидел снегурочку. Мальчику стало не по себе». Не знаю что внучка Деда Мороза стоит рядом, закутанная в старый ведьминский плащ, он легко мог бы ошибиться. Баба Яга обошла вокруг оборотня, с недоверием разглядывая его. «Ну что, бабка, похож я на снегурку?» — спросил оборотень. «Кажись, все настоящей снегурке лицо помнее с сомнением сказала Баба Яга. «Ну, ничего, и так сойдет». «Теперь запоминай, что ты должен сделать. Когда Дед Мороз прилетит в Москву, он первым делом примется искать внучку. И тут-то мы тебя и подсунем. и подойдешь к нему и скажешь, «Здравствуй, дедушка, я бы тебе ужасно соскучилась. Можно я сама выпущу мгновение?» «Запомнил, мил человек!» «Ну, запомнил!» «Подтвердил оборотень!» «Не «но», а так точно! Повтори!» «Потребовал Кощей!» «Чего тут повторить?» «Гоготнул оборотень!» «Как только дедольник притащится, я подойду к нему и заявлю! В натуре, старикан, классно, что ты приперся! Я по тебе жуть как стащусь! Гони себе свой чемодан с мгновениями, я его зацапать хочу!» «Фу! И все он врет!» шепнула вани Снегурочка. Классно, я говорю, и тащусь, я тоже говорю, но в натуре и зацапать, это же фигушки, что я шпана какая-нибудь. Что ты городишь, тупица? Сейчас я тебе на голову самовар вылью, крикнула баба Яга оборотню. Разве Снегурочка так с дедушкой разговаривает? «Ничего, Ирод, я тебя заставлю все наизусть вызубрить и попробуй хоть в одном слоге ошибись. Ты у меня к Кикиморе в болотку кувырком полетишь». ох ты, вот будет здорово!» – просияла Кикимора. «Я заставлю его превращаться в красавчиков из сериалов и зацелую его на полусмертие. Так я могу взять его себе?» «Только не это, клянусь мамой, я в натуре все выучу». Испуганно завопил оборотень. — Ишь ты, какой противный! Не хочешь ты мной в болоте жить! Надулась Кикимора. — Мне нужна шкатулка Деда Мороза! — крикнул Кощей. — Слушай меня, нечистая сила! Клянусь мозоли! Тот из вас, кто принесет ее мне, получит щедрую награду. Он заслужит! Заслужит мою самую искреннюю дружбу! — Ишь ты, скряга! Хотел, видно, золот пообещать, да язык не повернулся. Скорее удавится, чем хоть гроши отдаст, — шепнула Баба-Яга чертовой бабушке. Из толпы нечисти выбрался толстый черт с кривыми рогами и куцем, словно побитым молью, хвостом. Главным, что обращал на себя в нем внимание, был огромный нос с торчащими из ноздрей темными волосами. — Меня зовут насач искляво сказал черт. — У меня самый четкий нос в мире. Я в состоянии унюхать все «Тогда скажи, где внучка Деда Мороза Снегурочка? Говорят, она приезжает раньше своего деда и все готовит к празднику!» — приказал Кощей. «Сейчас не могу, у меня насморк. А чтобы вылечиться, мне нужно съесть двадцать луковиц и выпить бочку спирта!» — объяснил Насач. «Дайте ему, что он просит!» — велел Кощей. Но берегись, носач, если обманешь. Превращу тебя в железный рубль и суну в копилку. Баба-яга достала из ступы пару дюжин луковиц, которые были у нее с собой для какого-то колдовства. А Кикимора пыхтя прикатила бочку со спиртом. Черт умял луковицы и, кнув, выпил спирт и, проверяя, прошел ли у него насморк, несколько раз шмыгнул носом. Эх! Еще бы сливочного масла вагончик, в самый раз было бы одно, да ничего, и так сойдет, — к сожалению, сказал он, и, выставив свой сверхчуткий нос по ветру, стал принюхиваться. «Он меня сейчас учует, надо отсюда убираться», — шепнула Ваня Снегурочка. В тот же миг черт насторожился и с удивлением уставился на кощея. «Ну что, не учуял?» — грозно спросил тот. «Вилетель, клянусь мамой, Снегурка где-то совсем близко, здесь среди нас!» — воскликнул Носач. «Что? Ты не врешь?» «Клянусь мамой!» «Если так, то ищите ее, чего ждете живо!» Кощей сорвал с головы шлем и швырнул его в снег, обнажив свою красную лысую макушку. Трон под ним зашевелился... Черти и ведьмы выбирались из-под его основания и с громкими визгами срывали друг с друга плащи. Одна из ведьм, не удержавшись, вцепилась подруге в волосы, та не осталась в долгу, и у Останкинской башни закипела драка. Так как вся нечисть обладала сварливым и несговорчивым нравом, то вскоре дрались уже все прилетевшие на шабаш. Кикимора попыталась разнять их, но сама схлопотала в ухо. — Ах, да! «Ну, держитесь, сейчас вы знаете, как меня обижать!» — закричала она. Хикимра схватила толстенную книгу заклинаний и стала размахивать ее, словно булавой, сшибая всех с ног. Тем временем таращелка вцепилась в Снегурочку и сорвала с нее плащ. «Вот она! Держи ее!» — завизжала она, выпучив глаза. Снегурочка рванулась и, оставив в руке у ведьмы плащ, помчалась по снегу. С ней рядом неслись Ваня и Сугроб. Не теряя времени, беглецы запрыгнули в ближайшую ступу. Снегурочка схватила метлу и стала, что было сил размахивать ею. Шибив с ног нескольких ведьм, ступа стремительно набрала высоту и со стеклянным звоном разбила магическую преграду. «Живо в погоню! Упустите! Семь шкур спущу!» Кащей первым вскочил в Мерседес, одной из модных ведьмочек, и помчался в догонку За «Мерседесом Кощея» неслись несколько джипов-внедорожников, ступа с чертовой бабушкой и вагон с чертями, и замыкал погоню ржавый автобус с упырями. Все преследователи гневно вопили и сыпали угрозами. Погоне удалось отрезать ступу с беглецами от спасительных туч и взять ее в полукольцо. Казалось, спасения нет. — Попались, голубчики! Клянусь, они у нас в руках! — вопилась своя машина Кощей. «Буран! Буран, на помощь!» — позвал Ваня. Послышалось ржание, и из тучи выскочил белый конь. Он скакал рядом со ступой и дичай старался не смотреть на Снегурочку. Чувствовалось, что конь все еще сильно обижен на нее. «Льдышки-мартышки! Снегурочка, проси у него прощения!» — взмолился Снеговик. «Не буду!» — заупрямилась та, поджимая губы. Внучке дедушки Мороза проще было погибнуть, чем признать себя виноватой. — Ну, пожалуйста, попроси ради меня, ради моего чудесного носа морковки, ради моей мамочки снежной бабы, которая ждет меня в Антарктиде. — упрашивала ее сугроб. — Ладно, только отстань. Снегурочка повернулась к коню и с усилием проговорила. — Ты того... Не дуйся, Буран, я была не совсем права. — То есть совсем даже не совсем права. Конь недоверчиво взглянул на нее, точно проверяя, не ослышался ли он. — Ну, виновата я, виновата. Думаешь, что я потом чувствовала, когда в твою пустую стойло заходила? Да я тысячу раз себя винила, даже плакала, — призналась Снегурочка и, покраснев, отвернулась. буран встал на дыбы, счастливо заржал, а затем круто повернулся и отважно поскакал навстречу преследователям. Он несся во весь опор, рассекая воздух широкой грудью. Его длинная грива клубилась на ветру, а глаза решительно смотрели на противника. Буран готов был пожертвовать жизнью, но не пропустить врага. «Куда вы смотрите, убейте эту мерзкую лошадь!» — завизжал Кощей. На перерез коню рванулись сразу три машины, но Буран разметал их ударами копыт. Потом он быстро закружился вокруг своей оси. В тот же миг засвистело, завыло вьюга. Машина ступы нечисти завертела в внезапном вихре, и все растворилось в ревущей карусели метели. Мерседес Кащея швырнула на автобус с упырями, а ступу с чертовой бабушкой, попавшую в центр вихря, вынесла аж в околоземное пространство и забросила на темную сторону луны. Оказавшись нежданно-негаданно на луне, чертова бабушка вылезла из ступы, поухала над своим незавидным положением, а затем, успокоившись, достала спицы и стала вязать шерстяной носок. Чертыхающегося же Кащея метелью вышвырнула из разбитой машины, закружила и забросила в мусорный бак на окраине Москвы. Ступа, в которой сидели Снегурочка, Ваня и Сугроб, завертела бураном и опрокинула. Друзья стали падать, но из соседней тучи показались сани с оленем Васькой. Верный олень появился как раз вовремя, чтобы поймать друзей в свои сани, умчать их в Тимирязевский лес и опустить на лед большого академического пруда. Была уже глубокая ночь, город спал, и лишь по трамвайным рельсам, позвякивая, двигался запоздавший вагон 27-го трамвая. «Уф, никогда больше не поеду на шабаш, и не уговаривайте» категорично заявил сугроб, хотя его никто и не упрашивал. Снегурочка вылезла из саней. Ваня и Снеговик последовали ее примеру и, стащив с себя ведьминские плащи, бросили их на снег. Они почти забыли о плащах, но тут увидели, что те ползут к ним, цепляясь за снег пустыми рукавами. От неожиданности Снегурочка взвизгнула, а Олень Васька стал бить плащи копытами. Вспомнив, как мама иногда крестила его перед сном, Говоря, что это отгоняет нечистую силу, Ваня перекрестил плащи. тотчас они зашипели, загорелись и изошли черным вонючим дымом. Снеговик достал из саней отрывной календарь и, явно гордясь, что разбирается в такой сложной штуковине, уставился на него. Ледышки, мартышки, уже тридцать первое число, вернее, ночь с тридцатого на тридцать первое. Скоро Новый год, — сообщил он. И что же нам делать? Дедушка Мороз прилетит и угодит в засаду, — растерянно спросил Ваня. — Мы устроим кощей облом, — весело ответила Снегурочка. — Пошлем к дедушке Сокола. Внучка Деда Мороза написала записку, расстегнула шубку и вытащила из-за пазухи дивана. Привязав к лапке птицы записку, она подбросила его в небо. «Теперь вся надежда на тебя. Давай, старик, лети к дедушке. Ты знаешь, как его найти». Сокол отвечал ей согласным криком. Он сделал в небе круг и, выбрав верное направление, стремительно полетел на север.